Перуне, пой скорой, не могу найти слова, и тебя отпускаю, ты уедешь навсегда, нелюбовь такое дело, розыголки, шипы, полюбить так не успел я. Я прошу тебя, прости. Розы я прошу, возьми ты Эти розы наших лет Вместе с ними и летите Годы, где любви секрет Я прошу меня, прости ты И в один конец билет И шипы так не колите Не завянут розы не Утром я глаза открою И пойму, что нет тебя Так должно, наверное, может Быть в душе теперь всегда Нет улыбки, нету смеха И не слышу запах я Только роза одинока Смотрит тихо на меня Розы я прошу, возьми ты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 Они все, как розы, распускаясь от любви, убивают их морозы, холода всех тайн души, не шипами роза, мои руки до крови, улетай, мой ангел жизни, жаль, ну разные пути, розы я прошу.